Вторая дорожка пятой кассеты В деятельности этих энергичных, предприимчивых людей таится масса подвигов, о которых громко кричали и печатали бы в других местах, а у нас из скромности молчат. В литературе объединены молчанием подобные подвиги созидания, оказалась невидимой, как подводная часть айсберга, исторически деятельная сторона русской жизни – И сам Иван Александрович Гончаров, возвратившись в Петербург, занялся совсем не тем, что он увидел в Сибири. Обломовым, который лежа на диване, произвел бесспорно немало благородных мыслей, но которые не могли все-таки заменить тех дел, благодаря которым Россия стала шестой частью земного шара. Тогда же в 50-х годах прошлого века развернулась историческая деятельность на Дальнем Востоке Г. И. Невельского который был не только замечательным моряком и крупным исследователем, но и человеком государственного ума, с именем которого связано присоединение к россии огромных пространств приамурского и приуссурийского краев. Сама история его подвига обличает великий характер. В молодости, пренебрегая блестящей карьерой, он поставил свои задачи обследование дальнего востока реки амура и ее устья. Эти обследования завершились тем, что в ста верстах выше устья Амура он поднял русский флаг и оставил там военный пост. Неподвластные никакой державе Преамурский край и весь Сахалин были объявлены собственностью России. Это был своевременный акт, так как в замыслах европейских держав уже было утвердиться на ничейной земле, закрыть России выход к океану, держать под угрозой ее восточные окраины. И совершил это на свой страх и риск грандиозное для суди России дело капитан первого ранга Невельской с небольшой группой вооруженных матросов. Но в Петербурге особый комитет большинством голосов признал действия Невельского дерзкими и постановил разжаловать его в матросы. Однако император Николай I после того, как генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев в истинном свете представил причины решительных действий Невельского – наградил Невельского орденом Владимира IV степени и сказал, где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не может. Героической была жизнь не только самого Невельского, но и жены его, Екатерины Ивановны. Самый юный сподвижник Невельского Башняк вспоминал впоследствии, что когда барк стал тонуть, никто не мог уговорить госпожу Невельскую первую съехать на берег,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 И несколько человек умерло от цинги. Екатерина Ивановна отдала свою единственную корову во всеобщее распоряжение. Никто никогда не слыхал от нее ни одной жалобы или упрека. А ей было тогда только девятнадцать лет. Трогательно было ее обращение с туземцами. Литература, общественное мнение в начале 60-х годов были возбудоражены женским вопросом. Как рассказывает в своих воспоминаниях Софья Ковалевская, знаменитая женщина-математик, словно эпидемия овладела в то время девицами, убегать из родительского дома, кто в Петербург к в коммуну, кто в далекую глушь вместе с сильными революционерами, кто за границу вместе с эмигрантами, террористами и так далее. В свободе чувств, в свободе любви этих беглянок, подружек-нигилистов И виделся, так сказать, прогресс личности женщины, ее собственное назначение, да еще в крайнем случае в том, что не найдя в России недостойного дела, недостойного предмета любви из числа русских, она увлекается иностранцем, борцом за правое дело и отправляется с ним на его родину, чтобы помогать ему в освободительной борьбе. А ведь в России в то время характерно русскими женщинами были не беглые девицы-нигилистки, а такие, как жена неверского Екатерина Ивановна, разделявшая с мужем все тяготы его жизни, видевшая знак проведения в том, что она призвана быть верной помощницей в его великом деле. Именно такие женщины были светом и славой России. Но не на поверхности общественной жизни, модных, публицистических течений, было все истинно значительное, созидательное, наподобие тех, о ком Невельской написал книгу «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России» 1844-1845. В государственной, военной, научной областях по реформенной русской жизни действовали крупные поистине исторического масштаба личности типа военного министра Д. А. Милютина, государственного деятеля К. П. Победоносцева, генерала М. Д. Скобелева, великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева и других. После убийства 1 марта 1881 года Александра II, на него было совершено 8 покушений, убит он был бомбой, брошенной и И. Гриневецким, началась эпоха Александра III. Это время 1881-1894 отмечено в истории как самое миролюбивое в Европе благодаря миротворческим усилиям России. В стране началось бурное экономическое развитие. Еще в 60-х годах, ратуя за скорейшее развитие промышленности, производительных сил страны, Победоносцев писал, имея в виду взаимоотношения России с соседями, «Соперничать и состязаться могут только равные силы. Неравны они, и слабейший необходимо погибает». К концу царствования Александра Третьего Русская промышленность обогнала по темпам развития все другие страны мира, в том числе даже бурно развивающуюся Северную Америку. Менделеев писал в своей книге «К познанию России». Большинство видов промышленности – металлургической, сахарной, нефтяной, даже касающейся волокнистых веществ и так далее – зачалось прямо под влиянием правительственных мероприятий, а иногда и больших правительственных субсидий – Правительство совершенно сознательно, кажется, во все времена держалось покровительственной политике, а в царствовании императора Александра Третьего выставило ее на своем знамени с полной откровенностью, несмотря на голоса чиновно-творянские и литературно-публицистические. Всемирно ратовавшие за фритридерство, по которому России и следует быть только чернорабочим, поставляющим сырье и хлебные товары в страны, производящие промышленную переделку. Высшее правительство оказывалось впереди наших образованных классов, взятых в целом. «Добывать только сырье», – пишет Далее Менделеев, значит отказаться от сливок, довольствуясь снятым молоком. А так как добывать сырье может и дикарь, свой труд малоценящий, обработка же производится приемами, доставляемыми образованностью ценящую свой труд, даже подготовительный, то крупнейшие заработки во всех отношениях достаются на долю лиц обрабатывающих, а не на долю добывателей сырья. Кстати, все эти проблемы живо касались деятельности брата Островского, Михаила Николаевича, министра государственных имуществ. По его направлению Менделеев выезжал в 80-х годах в Донецкий край, в Донбасс, чтобы оказать помощь в организации добычи угля. Эта поездка поставила перед ним новый очередной вопрос политической экономии, которая входила в его заветные мысли ученого-гражданина. Три службы Родине одушевляли деятельность гениального ученого. Наука и промышленность – вот мои мечты. Сила народная будет определяться умелым сочетанием индустрии с сельским хозяйством. Направление русского образования должно быть жизненным и реальным. В постепенстве – а не в разрушительных идеях исторических нетерпеливцев, видел Менделеев успех развития страны, залог ее будущего, верного осуществления того, в чем он был убежден. Ограниченный рост промышленности совершенно не пригоден нашему краю и нашему народу. Привыкшему шагать, так уж шагать, идя помаленьку, мы никогда не догоним соседей, а надо не только догнать, но и перегнать». В обстановке 80-х годов, которые Достоевский называл переходной эпохой, которые ознаменовались подъемом производительных сил России, открывшим ей мировые перспективы, и потекли последние годы жизни и творчества Островского. Голоса, знакомые ему до мельчайших оттенков, десятки, сотни голосов. Сидя в кабинете, он закрывал иногда глаза и откуда-то издалека Из глубины тьмы времени возникали сначала смутно, затем все явственнее, слышнее, знакомые голоса, целый хор. Говорят купцы, чиновники, дворяне, люди из крестьян, мещан, духовные лица, офицеры, генералы, отставные солдаты, свахи, молодые невесты, студенты, подьячьи, актеры, актрисы, негоцианты. Голоса из далекого прошлого, прямодушного Минина, Лукавого, хитрого Василия Шуйского, храброго авантюриста дмитрия самоуправного воеводы, сказочных бериндеев, голоса мужские, женские, старческие, детские, выпущенные им за долгие годы в жизнь и теперь обступающие его со всех сторон, как бы уже независимо от него, как гул самой жизни. Он даже больше любил слушать своих героев, чем смотреть их на сцене, И, вслушиваясь теперь в этом многоголосие, отчетливо видел каждое лицо всех вместе. Многоголосый хор – не то комедии, не то драмы, не то трагедии, и все вместе – это говор самой народной жизни, причевая стихии Руси. Лишь в оригинальных его пьесах, а их 47, действуют более 600 лиц. Это целая говорящая страна, голоса разных сословий и эпох. Голоса радуются, плачут, торжествуют, печалуются, злорадствуют. Голоса вкратчивые, как у Глумова, открытые, как у Русакова, деловитые, с металлической нотой, как у коммерческих людей, песенно-протяжные, как у Катерины, отрывистые, как команда, и как молитва кроткие. Голоса исконно московской русской речи, услаждавшей всегда его слух, и негациански обездушенной и каждый голос для него – это целый мир без оттенков. И это знают другие. Вот недавно Савина, играющая роль Зои в красавце мужчине просила его разъяснить, как произносить слово «красавец», с гневом ли, с презрением или с любовью. И пришлось ей в письме подробно разъяснить, что слово «красавец» надо произнести с горьким упреком, как говорят «Эх, совесть, совесть». Но тут есть оттенок в тоне. В упреке постороннего человека выражается по большей части полное презрение, а в упреке близкого, например, брата, мужа, любовника, больше горечи, а иногда даже и горе, чем презрение. Так и в слове «красавец» должна слышаться вместе с презрением и горечь разочарования, то есть досада на себя, и горечь о потерянном счастье. Все это и надо совместить в одном слове, и счастье его драматурга – если у артистки довольно для этого ума и таланта. И досада и горечь для него, если не будут донесены до зрителя эти живые оттенки слова. В хоре сотен голосов слышатся ему голоса его молодых героинь, у каждой из которых своя судьба и свой характер. Мария Андреевна из пьесы «Бедная невеста», написанной 30 лет назад в 1852 году, всегда для него милая и молодая Мария Андреевна, напоминающая ему младшую дочь Софьи Григорьевны Корж, вдовы профессора медико-хирургической академии. В доме Корж бывали и Аполлон Григорьев, и Кавелин, женившиеся на сестрах Корж. Бывал и он, Островский, увлекшись немного самой младшей из сестер Зинаидой. Ей он посвятил альбомное стихотворение. «Снилась мне большая зала светом облита» и толпа под звуки бала, пол колебала пляской занята. Стихотворение длинное, полушутливое и одновременно романтическое в духе мечтательности самой героини. Многое из того, что видел, наблюдал он в доме вдовы, старавшейся найти подходящих женихов для своих дочек, бедных невест, бесприданец, перешло затем в его пьесу «В дом вдовы Незабудкиной матери Марии Андреевны». Зинаиду Корж он сейчас, вероятно, и не узнал бы, как и она его. У нее могли бы стать теперь внуки, а та, для кого она послужила прототипом, по-прежнему для него своя, любимая Лидия Андреевна. Бедная невеста, воспитанная на романтических книжных чувствах, доверчивой и чистой душой, вынужденная идти замуж за вульгарного чиновника-взяточника Беневолинского, которого она думает перевоспитать. А потом у него будут и богатые невесты, тип женщины уже иной, податливой на развращение, как 23-летняя Валентина Белесова, живущая на содержании у шестидесятилетнего важного барина гнедышего в пьесе «Богатые невесты». Но не может он, Островский, не увидеть хорошее даже и в тех женщинах, которых принято называть падшими. Так он склонен оправдывать неблаговидные поступки своих героинь обстоятельствами, средой. И в других пьесах, написанных уже в последнее время, в 80-е годы, он снова и снова всматривается в жизнь женского сердца, как будто ищет важную для себя разгадку. И в самом деле это так, ведь от женщины очень многое зависит и в семье, и в самой общественной жизни. Уже в бедной невесте на долю героини Марии Андреевны, Падает тяжелое семейное испытание, вынужденный супружеский союз с нелюбимым человеком, бесконечно далеким от ее идеала. Но с тех пор многое в русской жизни изменилось. Появились леди Чебоксаровы, бешеные деньги, с их хищной буржуазной натурой. Можно было наблюдать в быту плоды столь долго и азартно проповедовавшейся эмансипации женщин, не столь же благодетельные плоды. Сколько написано и все пишется книг, пьес на эту ставшую пошлую тему. Иная героиня уже настолько вкусила свободы чувства, что и знать не хочет никаких семейных забот, а ее все прославляют и выводят жертвой семейной тирании. И даст ли счастье семье свободной и признанная распущенность? Не приведет ли эмансипация к этой всеобщей распущенности и к разрушению семьи? В пьесе «Невольницы» Он думает об этом не без тревоги, но и верит в ту силу, которая кажется ему извечной в жизни. Это сила, женская любовь. Не только как страсть, но и как примирительное гармоническое начало в мире. Пушкинская Татьяна. Это ведь не только «но я другому отдана и буду век ему верна». Но вообще созидательная способность женского сердца, к чему бы она ни была обращена – Ведь Татьяну так же легко представить и сестрой милосердия, как и любящей супругой и матерью. Отсвет Пушкинской Татьяны остался на героине бедной невесты. Сколько спокойной готовности у Марии Андреевны самоотверженно нести свой долг. И спустя почти 30 лет после этого он создает образ другой молодой самоотверженной женщины Веры Филипповны в пьесе Сердце не камень. Искренним благочестием своим. Добротой и участием к людям она напоминает Марфу Борисовну из Минина, да и февронию из Казани о Кити же Римского-Корсакова, тип кроткой русской женщины, не знающей эгоизма и расчета, с неиссякаемой потребностью любви и служения людям. Вера Филипповна помогает бедным, творит милостыню, отзывчива на горе и нужду людей. И как жестоки с ней люди, она все сносит терпеливо и с упованием на добро. Пятнадцать лет держал ее в заперти дома старый муж Гуляка, а когда заболел, только утешался ее усердием, заботой о нем. Не раз обманывают ее люди, а она все так же готова идти к ним на помощь. И это не от забитости души, не от слабоволия Веры Филипповны, а наоборот, от постоянства ее душевного света, возвышающего ее над окружающими людьми. Больной Каркунов, муж Веры Филипповны, хочет оставить ей наследство при условии, что она даст клятву не выходить после его смерти замуж и приходит в гнев, когда слышит от нее отказ дать этот за рук клятву. Сердце не камень, это о Каркунове, который сперва готов убить жену, услышав от нее, что она может замуж выйти, окончает тем, что, отдав ей дарственную наимение, благодарит за все, что она сделала для него». И у нее, Веры Филипповны, сердце не камень. Она полюбила человека, хотя и недостойного, не раз обманывавшего ее, но женскому чувству не прикажешь, кого любить. И все же не это чувство освещает образ, а та, не отступающая ни перед чем, самоотреченность любви к людям, с которой она и останется на всю жизнь, как с высшим даром своей души, независимо от того, выйдет она или не выйдет замуж после смерти мужа. Более заурядна Зоя в комедии «Красавец-мужчина», которая без ума от красоты мужа и счастлива от одной уже мысли, что он предпочел ее всем другим невестам. Ради любви своей к мужу, а к она готова на все. По его требованию даже разыгрывает сцену неверности, чтобы дать ему предлог для развода и жениться на богатой старой купчихе. По его словам, это нужно для уплаты долгов, спасения его». И она после терзаний и слез соглашается, его счастье для нее превыше всего. Слепа, темна такая любовь, и все же к ней снисходитель Островский. Ведь эта бедная Зоя так бескорыстно и преданно любит, и даже когда у нее открываются глаза на всю униженность, поруганность своего чувства, и она отходит от красавца, и тогда в ней не гаснет искра надежды». Он может найти в себе что-то хорошее и доставит ей счастье опять полюбить его. Образ кроткой, самоотверженно любящей женщины венчает последнюю пьесу Островского «Не от мира сего». Столько возвышенного, чистого, даже праведного в ней, что она действительно кажется женщиной не от мира сего, птицей небесной, залетевшей на грешную землю. Муж ее, Кочуев, По его же словам, ведет жизнь пошлую, глупую, раскаивается искренне обещает измениться. Отказаться от легкомысленных удовольствий и тут же опять уступает все тем же соблазнам. Опередка, обед с француженками, магазинные счета для мадемуазель Клеманс. Больная Ксения уходит из жизни, все прощая и любя его. И если, как это часто бывает при жизни, любовь ее так и осталась неоцененной, добродетель ее была даже в тягость мужу, по его признанию, то смерть все прояснила и отделила значительное от мелкого. И значением неприходящим, вечным наполняются ее слова о женской душе, которой, как в храме, совершается торжество любви. Это и пожизненный итог раздумий самого художника о любви, как о венце человеческих чувств, душевной жизни, как о вечной созидающей силе, которой спасается мир. Актриса Савина вспоминала, как однажды кто-то заметил Островскому, что он в своих пьесах идеализирует женщину. На это драматург ответил «Как же не любить женщину? Она нам Бога родила». Любовью неизреченной, благословляющей людей и мир, кончается последняя пьеса Островского. Постижением этой великой тайны были и последние годы жизни великого драматурга. Дожить до подобного изъявления сочувствия есть истинное благополучие, Эти слова были сказаны им на обеде артистов, чествовавших его 14 февраля 1882 года по случаю 35-летней литературно-драматической деятельности. Он был глубоко взволнован радушием и сердечностью артистов, собравшихся в гостинице лопашева на Варварке, чтобы приветствовать его и выразить ему свою любовь и благодарность. Когда Николай Игнатьевич Музель – сдерживая слезы, говорил о душевности Островского, о необычайной человеческой притягательности его личности, о том, как много сделал он для артистов, то это было не юбилейной учтивостью, не застольным красноречием. И другие речи поздравления были столь же искренни и правдивы. Артисты говорили о своем любимом драматурге, идущей из глубины сердца слова. И это было для Островского, как он выразился, высшей наградой за любовь, которую он постоянно питал к артистам на протяжении всей своей драматической деятельности. В самом начале обеда, уступая настояниям артистов, Александр Николаевич прочел письмо Гончарова, присланное ему в связи с юбилеем. Островский с такой глубокой почтительностью относился к Ивану Александровичу и так был убежден, что письмо Гончарова само по себе, независимо от юбилея, будет с большим интересом воспринят артистами, и доставит им радость, как ценителям художественности в лице Гончарова, что прочел письмо вслух без ложной скромности. Гончаров писал, что он давний поклонник и ценитель художника, который совершил для искусства все, что подобало совершить великому таланту. «Литературе вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир». Вы один достроили здание, в основание которого положили кроеугольные камни Фанвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после вас мы, русские, можем с гордостью сказать, у нас есть свой русский национальный театр. Он по справедливости должен называться «Театр Островского». Гончаров приветствовал Островского как «бессмертного творца бесконечного строя поэтических созданий от «Снегурочки», Снавы и воды», до талантов и поклонников включительно, где мы воочию видим и слышим исконную истинную русскую жизнь в бесчисленных животрепещущих образах с ее верным обличием, складом и голосом. Письмо было выслушано с огромным вниманием, и с того момента, как писал Островский Ивану Александровичу на другой же день, наш праздник получил гораздо большее значение – Торжество совершалось как бы под председательством патриарха художественной литературы. Это слова артистов. Александр Николаевич благодарил Гончарова за дорогое письмо и писал ему, что по приезде в Петербург он не замедлит явиться к нему и поклониться низко за его привет, искренний, теплый и для него бесценно отрадный. После этого артистического вечера Газеты высказали недовольство тем, что юбилей драматурга был отмечен как бы в семейном кругу среди одних артистов, в то время как Островский – один из крупнейших литературных деятелей, дорог всем мыслящим и чувствующим русским людям, которые приняли бы живое участие в праздновании юбилея. Александр Николаевич и здесь мог бы вступиться за артистов, которые, как он в таких случаях считал, понапрасну обижены. И вообще театр, даже публика, сделались для него в последнее время как-то дороже, особенно после поездки на Кавказ в октябре 1883 года. Тогда, под впечатлением восторженного приема, какой оказали ему тифлистцы, он написал пьесу «Без вины виноватые». Ему хотелось показать публике, что чтимый ею автор не почил на лаврах, что он хочет еще работать и давать ей художественные наслаждения, которые она любит, из-за которой чтит его, как писал он впоследствии. Пьеса создавалась с необычайным подъемом, доступным только молодым силам. Повторение такого счастливого настроения едва ли уж дождешься, и сама поездка осталась незабываемой для него. На Кавказ должен был отправиться по служебным делам его брат Михаил Николаевич, и узнав об этом, драматург просил его, «Сделай милость, возьми меня с собой на Кавказ», «В Тифлисе меня давно ждут, там есть люди, которые мне покажут все интересное за Кавказом». Торжественная встреча была устроена великому русскому драматургу грузинской труппой. О том волнующем впечатлении, которое произвел на него горячий прием, он подробно писал жене Марии Васильевне. «Режиссер труппы прочел мне приветственный адрес, очень тепло и умно написанный, а грузинский поэт Цагарели прочитал свое стихотворение на грузинском языке. Затем под аккомпанемент оркестра трупа запела по-грузински «Многолетие». Вся публика встала и обратилась к моей ложе. Многолетие по требованию было повторено. Вначале шло доходное место, второе действие на грузинском языке. Александру Николаевичу понравилось исполнение ролей. Потом были показаны две небольшие пьесы грузинских авторов – Особенно запомнилось Островскому очень интересное бытовое представление из грузинской крестьянской жизни. Тепло чествовали Островского и в Тефлисском театрально-драматическом кружке, который давал для него «Не в свои сани не садись». На ужине в его честь Александр Николаевич сказал, «Я от души благодарю вас за искреннее сочувствие к моей литературной деятельности, но вы преувеличиваете мои заслуги». На высокой горе над Тифлисом красуется великая могила Грибоедова, и также высоко над всеми нами парит его гений. Не мы, писатели новейшего времени, а он внес живую струю жизненной правды в русскую драматическую литературу. По приезде в Тифлис, Островский, осматривая город, побывал на Мтацминде, Святая гора, где рядом с церковью святого Давида похоронен Грибоедов. Михаил Николаевич был занят служебными делами, а его старший брат знакомился с историей, культурой, искусством Грузии, встречался с артистами, композиторами, учащейся молодежью, он восхищался мелодиями народных песен, национальной самобытностью культуры грузинского народа, имеющего столько общих традиций и взаимных симпатий с русским народом. Островский воочию мог убедиться, что имя его столь же любимо в Грузии, как и в России. В поезде по дороге в Батум Александр Николаевич познакомился со знаменитым моряком Степаном Осиповичем Макаровым. Флигель-адъютант, капитан первого ранга с Георгием на груди, белокурый, рослый, с добрыми, приятными глазами, Макаров, показался Островскому совсем еще молодым человеком. Да и было ему 35 лет, но это был уже известный герой, впоследствии выдающийся флотоводец. С большим интересом слушал Островский рассказ Макарова о том, как он атаковал с моря Батум, как пускал мины под турецкие броненосцы. Слушая милейшего, как он называл его про себя Макарова, Островский думал о том, как богата Россия крупными, великими людьми на всех поприщах, и как это мало видно по литературе, более склонной к умолению великого, нежели к прославлению его. После знакомства с такими людьми, как Макаров, начинают одолевать грустные думы. Как много нужного, важного, не успел еще сказать. Успеет ли он высказаться, или так и сойдет в могилу, не сделав всего, что мог бы сделать. Писательские заботы, как видно, не покидали Островского и в дороге. Но вообще-то давно он так себя хорошо не чувствовал, как во время этой кавказской поездки. Ему так легко дышалось, как будто десять лет свалилось с плеч, как будто это был новый праздник на его улице а как он был несчастен и разбит еще недавно, когда до него дошли слухи, что не состоится его назначение заведующим репертуарной частью московских театров, о чем он хлопотал в последние времена. Он написал тогда полное отчаяние письмо брату. «Для меня теперь уже нет ничего другого, или деятельное участие в управлении художественной частью в московских театрах, или смерть. И кто, как не он, Островский», может возвратить императорскому театру его значение и достоинство, вывести из упадка некогда знаменитый Московский театр, поднять трупу, на которую теперь только одна надежда в России. Конец второй дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.